Инструмент – личное видение. Ваше время ограничено, так что не теряйте его и не проживайте чужую жизнь. Отпустите представление, что нужно жить в соответствии с тем, что думают другие. Эту идею высказал Стив Джобс в 2005 году в обращении к выпускникам Стэнфордского университета. Выбор правильного типа мотивации является ключевым для борьбы с прокрастинацией. Поэтому первым практическим инструментом этой книги является личное видение, создающее и внутреннюю мотивацию пути. Благодаря ей ваше видение может быть долгосрочным и приведет вас не только к самим результатам, но и к более частой удовлетворенности. Так как речь идет о нашей жизни и ответственности за нее, требуется создать собственное личное видение. Никогда нельзя забывать слово личное в названии этого инструмента. Однажды мой клиент попросил меня создать ему его личное видение, пообещав даже за это заплатить, так как у него самого на создание личного видения нет времени. Я ему объяснил, что это невозможно, чтобы видение запустило мотор внутренней мотивации, очень важным внутренним элементом является автономия, так как в действительности Речь идет о нашем собственном видении, нашем деле, содержащем наши идеи и ценности. Как же создать личное видение? Прежде чем приступить к работе, рекомендуем пройти несколько предварительных шагов. Мы разработали следующие дополнительные методы, которые помогут вам получить полезную базовую информацию и облегчат впоследствии окончательное формирование вашей финальной версии личного видения. Первое. Личный свод-анализ. Раскрывает ваши сильные и слабые стороны. Помогает выявить возможности и угрозы, существующие в вашей жизни. Английская аббревиатура SWOT означает следующее. Strengths сильные стороны. Weakness – слабые стороны. Opportunities – возможности. Threats – угрозы. Иначе говоря, свод-анализ – это анализ ваших сильных и слабых сторон а также возможности и угроз со стороны внешней окружающей среды. Второе. Список личных достижений служит для обозначения того, что вам в жизни удалось и что позволяет гордиться собой. Третье. Анализ мотивирующей деятельности. Постоянно исследует деятельности, которыми вы хотели бы заниматься. Эти деятельности разделены на четыре области, созданные сильной мотивацией. Четвертое. Бета-версия личного видения помогает заложить камень в основании будущего финального видения. Начало создания видения является самым важным, ну и часто самым прокрастинированным шагом. Данный метод помогает упростить процесс поиска и стартовать. Наконец, финальная версия личного видения. Выделите свободный вечер, и в тишине и спокойствии проработайте всю базовую информацию. Ее подробное описание вы найдете в книге «Далее». Работа над личным видением также требует времени. Не спешите, и вы увидите, как постепенно сможете создать финальную версию видения. Личный свод-анализ. Вы творческий человек, но у вас проблемы с системным подходом, Или наоборот, можете хорошо анализировать, аккуратно, но вам не хватает способности импровизировать. Я часто спрашиваю людей об их сильных и слабых сторонах, о том, что им нравится, а что нет. Интересно, что несмотря на то, что речь идет о важных вещах, люди часто не могут ответить на этот вопрос. Личный свод-анализ служит помощником в поиске ответов. Первым вашим шагом будет заполнение верхней строки свод таблицы. Нарисуйте на листе бумаги две линии, разделяющие его на четыре части. Каждая часть предназначена для одного из свод-факторов. Ответьте на вопрос, каковы ваши сильные и слабые стороны. Сделайте так, чтобы с каждой стороны у вас было, по крайней мере, 10 характеристик. Для чего это нужно? Сильные стороны должны применяться в деятельности, которая будет продвигать нас к нашему видению и которую вы будете чаще всего использовать. Там, где есть умение и ясен смысл работы, возникает поток. Наоборот, слабые стороны — это враги потока. И при создании видения необходимо обратить на них внимание. Если в какой-то деятельности у нас недостаточно умений, но они при достижении видения очень важны, то наступает тревога и фрустрация. Как-то в нашей компании был бухгалтер, умудрившийся потерять бухгалтерские документы за последние три года. Помню вид его офиса, заваленного нескончаемыми кипами разбросанных бумаг. Думаю, что аккуратность, являющаяся для бухгалтера основополагающей чертой, у него просто-напросто отсутствовала. Приблизительно через пять месяцев после того, как он перестал выходить на связь с нами, он нашел документы и вернул их. Я не думаю, что он нарочно создал такую ситуацию. Мне кажется, он просто неверно оценил свои способности. Эта ситуация убедила меня в том, что человек должен выбирать свою профессию, университет и, главное, личное видение с оглядкой на свои сильные и слабые стороны. Сколько времени тратить на развитие своих слабых сторон? По моему опыту, несмотря на то, что над слабыми сторонами необходимо работать, гораздо больше времени человек должен уделять развитию своих сильных сторон. Принцип 80 на 20. Целых 80% времени развиваем свои сильные стороны, и только 20% боремся со слабыми. Личное видение должно не только бросать нам вызов и указывать путь. Очень важно также, чтобы основная деятельность, необходимая для реализации видения, относилась к нашим сильным сторонам. В то время, как я пишу эти строки, я не ощущаю состояние потока, как во время выступления на семинаре. Эти действия одинаково важны, но навыки презентации для меня всегда были более естественны, тогда как навыки письма никогда не являлись моей сильной стороной. В этом и кроется причина, почему мое личное видение дает мне больше возможностей использовать мои способности учителя, нежели писателя-популяризатора. Но вернемся к анализу. Вторым шагом свод-анализа будет заполнение частей таблицы, отражающих анализ возможностей и угроз. Размышление над жизненными возможностями позволяет увидеть шансы, которые предлагает нам сегодняшний мир. При создании видения удобно выбрать из представленных возможностей только ключевые, а перед остальными закрыть дверь. Одно из важных свойств личного видения в том, что оно помогает бороться нам с парличом решения и из диапазона открытых потенциальных возможностей выбирать только существенное. Намечая себе слишком много путей развития, мы в конечном счете окажемся менее удовлетворены выбранной дорогой. Сознательное сужение диапазона выбора, напротив, приведет к тому, что нам будет проще задействовать свой потенциал. Например, если бы мы каждый день обдумывали, не переехать ли нам в Новую Зеландию, не поменять ли работу или партнера, то эта повторяемость мыслей забирала бы нашу энергию. Однако, если мы создадим долгосрочный план Или постоянное решение мы сможем вместо каждодневного взвешивания и обдумывания направить свою энергию на деятельность, выбранную нами в качестве основной. Анализ угроз, наоборот, полезен как превентивная мера. Лучше заранее продумать, что сделать, чтобы не споткнуться. Часто мы обнаруживаем, что ничто серьезное нам не угрожает. И это помогает уменьшить беспокойство и устранить страх будущего а также придает уверенности в своих силах. Если вы не сможете выполнить какую-то часть свод анализа, ничего страшного. Можете к ней вернуться когда угодно в будущем. Главным смыслом анализа является размышление над его четырьмя областями, значительно помогающее при создании финальной версии личного видения.